таскать кирпичи на себе козой за спинными носилками ломать из карьеров камень и уголь брать глину и песок золотоносные породы накаилить 6 кубиков до да отвести на бутару да просто землю грызть кремнистый грунт до да зимой на дороге тайшет абакан при 40 градусах мороза киркой и лопатой взять 4 кубометра уголек рубить под землею. Там же и рудишки, свинцовую, медную. Еще можно медную руду молоть, сладкий привкус во рту, из носа течет водичка. Можно криазотом пропитывать шпалы и все тело свое. Тоннели можно рубить для дорог, пути подсыпать. Можно по пояс в грязи вынимать торф из болота. Можно плавить руды, Можно лить металл, можно кочки на мокрых лугах выкашивать, а ходить по полголени в воде. Можно конюхом, возчиком быть. Да из лошадиной торбы себе в котелок овес перекладывать, а она-то казенная, травяной мешок, выдержит небось, однако и подохни. Да вообще, на сельхозах можно править всю крестьянскую работу, и лучше этой работы нет что-нибудь из земли да выдернешь. Но всем, Отец, наш русский лес со стволами истинно золотыми. Из них золотце добывается. Но старше всех работ архипелага лесоповал. Он всех зовет, он всех поместит и даже не закрыт для инвалидов, безруких звеном по три человека посылают утаптывать полуметровый снег. Снег по грудь. Ты лесоруб. Сперва ты собой утопчешь его около ствола, свалишь ствол, потом, едва проталкиваясь по снегу, обрубишь все ветки. Еще их надо тискать в снегу и топором до них добираться. Все в том же рыхлом снегу волоча все ветки ты снесешь в куче, и в кучах сожжешь, а они дымят, не горят. Теперь лисину распилишь на размеры и соштабелюешь. И норма тебе на брата в день — 5 кубометров, а на двоих — 10. В буре-поломе 7 кубов, но толстые кряжи надо было еще колоть на плахе. Уже руки твои не поднимают топора, уже ноги твои не переходят. В годы войны при военном питании звали лагерники «Три недели лес сухим расстрелом. Этот лес... Эту красу земли, воспетую в стихах и в прозе, ты возненавидишь. Ты с дрожью отвращения будешь входить под сосновые и березовые своды. Ты еще потом десятилетиями, чуть закрыв глаза, будешь видеть те еловые и осиновые кряжи, которые сотни метров волок на себе до вагона, утопая в снегу, и падал, и цеплялся, боясь упустить, не надеясь потом поднять из снежного месива. Каторжные работы в дореволюционной России десятилетиями ограничивались урочным положением 1869 года, изданным для вольных. При назначении на работу учитывались физические силы рабочего и степень навыка. Да разве в этом можно теперь поверить? Рабочий день устанавливался зимой 7 часов. Летом 12 с половиной. На Акатуйской лютой каторге, Якубович, 1890-е годы, рабочие уроки были легко выполнимы для всех, кроме него. Их летний рабочий день там составлял с ходьбою вместе 8 часов, с октября 7, а зимой только 6. Это еще до всякой борьбы за всеобщий восьмичасовой день. Что до омской каторги Достоевского, то там вообще бездельничали, как легко установит всякий читатель. Работа у них шла в охотку, в притруску, и начальство даже одевало их в белые полотняные куртки и панталоны. Ну куда ж дальше? У нас в лагере так и говорят, хоть белые воротнички пришивай, когда уж совсем легко, Совсем делать нечего. А у них и куртки белые. После работы каторжники мертвого дома подолгу гуляли по двору острого. Стало быть, не примаривались. Впрочем, записки из мертвого дома цензура не хотела пропустить, опасаясь, что легкость, изображенной Достоевским жизни, не будет удерживать от преступлений». И Достоевский добавил для цензуры новые страницы с указанием, что жизнь на каторге все-таки тяжела. Письма Груздева Горькому. Архив Горького, том 11, Москва, 1966 год, страница 157. «У нас только придурки по воскресеньям гуляли, да и те стеснялись. А над записками Марии Волконской...» Шаламов замечает, что декабристом в Нерчинске был урок в день добыть и нагрузить три пуда руды на человека. 48 килограмм. За один раз можно поднять. Шаламову же на Колыме 800 пудов. Еще Шаламов пишет, что иногда доходил у них летний рабочий день до 16 часов. Не знаю, как с 16, но... А тринадцать часов хватили многие. И на земляных работах в Карлаге, и на северных лесповалах И это чистых часов, кроме ходьбы пять километров в лес до пять назад. Впрочем, спорит ли о долготе дня? Ведь норма старше мастью, чем долгота рабочего дня. И когда бригада не выполняла нормы, то менялся вовремя только конвой». А работяги оставались в лесу до полуночи при прожекторах, чтобы лишь перед утром сходить в лагерь и съесть ужин вместе с завтраком, до да снова в лес. Те, кто увеличивает промышленные нормы, могут еще обманывать себя, что таковы успехи технологии производства. Но те, кто увеличивает физические нормы, это палачи из палачей. Они же не могут серьезно верить, что при социализме стал человек вдвое выше ростом и вдвое толще мускулами. Вот кого судить. Вот кого послать на эти нормы. Рассказать об этом некому. Они умерли все. И еще так поднимали норму, доказывая ее выполнимость. При морозе ниже 50 градусов не актировались, то есть писалось, что заключенные не выходили на работу, но их выгоняли, и что удавалось выжить из них в эти дни, раскладывалось на остальные, повышая процент. А замерзших в этот день, услужливая санчасть, списывала по другим поводам. А оставшихся на обратной дороге, уже не могущих идти или с растянутым сухожилием ползущих на четвереньках, конвой пристреливал чтоб не убежали, пока за ними вернуться. И как же за все это их кормили? Наливалась в котел вода, ссыпалась в него хорошо если нечищенная мелкая картошка, а то капуста черная, свекольная ботва, всякий мусор, еще вика, отруби их не жаль. А где мало самой воды, как на локпункте Самарка под Карагандой, там баланда варилась только по миске в день. Да еще отмеряли две кружки солоноватой мутной воды. Все же стоящее всегда и непременно разворовывается для начальства. Смотрите главу девятую. Для придурков и для блатных. Повара настращены, только покорностью и держатся. Сколько-то выписывается со склада и жиров, и мясных субпродуктов, то есть неподлинно продуктов, и рыбы, и гороха, и круп, но мало что из этого сыпется в жерло котла. И даже в глухих местах начальство отбирало соль для своих солений. В 1940-м на железной дороге Котлас-Воркута и хлеб и баланду давали не несолеными. Чем хуже продукт, тем больше попадает его зэкам. Мясо лошадей, измученных и павших на работе, попадало. И хотя разжевать его нельзя было, это пир. Вспоминает теперь Иван Добряк. В свое время я много протолкнул в себя дельфиньего мяса, моржового, тюленьего, морского кота и другой морской животной дряни. Прерву. Китовое мясо, Мы и в Москве ели на Калужской заставе. Животный кал меня не страшил, а Иван-чай или шайник ромашка были лучшими блюдами. Это уж он очевидно добирал к пайку. Накормить по нормам ГУЛАГа человека, 13 или даже 10 часов работающего на морозе, нельзя. И совсем это невозможно после того, как закладка обворована. Тут-то и запускается в кипящий котел сатанинская мешалка френкеля Накормить одних работяг за счет других. Котлы разделяются. При выполнении, в каждом лагере это высчитывают по-своему, скажем, меньше 30% нормы, котел карцерный. 300 граммов хлеба и миска баланды в день. С 30% до 80% штрафной. 400 граммов хлеба и 2 миски баланд с 81 до 100 процентов производственный 500 600 граммов хлеба и 3 миски баланд дальше идут котлы ударные причем разные 700 900 граммов хлеба и дополнительная каша 2 каши прям блюдо премиальная какой-нибудь темный горьковатый ржаной пирожок с горохом и за всю эту водянистую пищу не могущую покрыть расходов тела, сгорают мускулы на надрывной работе, и ударники и стахановцы уходят в землю раньше от кащиков. Это понято старыми лагерниками и говорят так. «Лучше кашки не доложь, да на работу не тревожь». Если выпадет такое счастье остаться на нарах по раздетости, получишь гарантированные 600. Если одели тебя по сезону, это знаменитое выражение, и вывели на трассу, хоть и сдолбись кувалдой в зубило, больше трехсотки на мерзлом грунте не получишь. Но не в воле зэка остаться на нарах. Еще бегут на развод, чтоб не остаться последним. В иную пору в иных лагерях последнего расстреливали. Конечно, не всюду и не всегда кормили так худо, Но это типичные цифры, по краслагу времен войны. На Воркуте в то время горняцкая пайка, наверное, самая высокая в ГУЛАГе, потому что тем углем отапливалась героическая Москва. Была за 80% под землею и за 100% наверху кило кг. А до революции, в ужаснейшем убийственном Акатуе, в нерабочий день... На нарах давали 2,5 фунта хлеба, кило, и 32 золотника мяса, 133 грамма. В рабочий день 3 фунта хлеба и 48 золотников, 200 граммов мяса. Да не вышли нашего фронтового армейского пайка. У них баланду и кашу целыми ушатыми арестанты относили надзирательским свиньям. Размазню же из гречневой... ГУЛАГ никогда не видал ее каши. Якубович нашел невыразимо отвратительный на вкус. Опасность умереть от истощения никогда не нависала и над Каторжанами Достоевского. Чего уж там, если в Остроге у них, в зоне, ходили гуси, и арестанты не сворачивали им голов. По мерке многих тяжких лагерей справедливо упрекнул меня Шаламов. И что еще за больничный кот ходит там у вас? Почему его до сих пор не зарезали и не съели? И зачем Иван Денисович носит у вас ложку, когда известно, что все варимое в лагере легко съедается жидким через бортик? Хлеб на столах стоял у них вольный. На Рождество же отпустили им по фунту говядины да масло для каши в волю. На Сахалине Рудничные и дорожные арестанты в месяц наибольшей работы получали в день. Хлеба 4 фунта, кило кг, мяса 400 граммов, крупы 250. И добросовестный Чехов исследует, действительно ли достаточны эти нормы, или при плохом качестве выпечки и варки их не достает. Да если б заглянула он в миску нашего работяги, так тут же бы на дне и скончался». Какая же фантазия в начале века могла представить, что через 30-40 лет не на Сахалине одном, а по всему архипелагу будут рады еще более мокрому, засоренному, закалелому, с примесями черт-те-чего хлебу, и 700 граммов его будут завидным ударным пайком? Нет, больше! что по всей Руси колхозники еще этой арестантской пайке позавидуют. У нас и ее ведь нет. Даже на нерченских царских рудниках платили старательские, дополнительную плату за все сделанное сверх казенного урока, всегда умеренного. В наших лагерях большую часть лет архипелага не платили за труд ничего или столько, сколько надо на мыло и зубной порошок. Лишь в тех редких лагерях и в те короткие полосы, когда почему-то выводили хозрасчет, и от одной восьмой до одной четвертой части истинного заработка зачислялось заключенному, зэки могли подкупать хлеб, мясо и сахар, и вдруг, о удивление, на столе в столовой осталась корочка, и пять минут никто за ней руку не протянул. Как же одеты и как обуты наши туземцы. Все архипелаги как архипелаги. Плещется вокруг Синий океан, растут кокосовые пальмы, и администрация островов не несет расходы на одежду туземцев. Ходят они босиком и почти голые. А наш проклятый архипелаг И представить нельзя под жарким солнцем. Вечно покрыт он снегом, вечно дует вьюги над ним. И всю эту десяти-пятнадцатимиллионную прорву арестантов надо еще и одеть, и обуть. К счастью, родясь за пределами архипелага, они сюда приезжают уже не вовсе голые. Их можно оставить в чем есть. Вернее, в чем оставят их социально близкие, Только в знак архипелага вырвать кусок, как ухо стригут барану. У шинели косо обрезать полы, у буденовок срезать шишаки, сделав продув на макушке. Увы, вольная одежда не вечная, а обудка в неделю издирается о пеньки и кочки архипелага. И приходится туземцев одевать, хотя расплачиваться им за это нечем. Это когда-нибудь еще увидит русская сцена русский экран сами бушлаты одного цвета рукава к ним другого или столько заплатно бушлать что уж не видно его основы или бушлат огонь лохмотье как языки пламени или заплата на брюках из обшивки чьей-то посылки И еще долго можно читать уголок адреса написанный чернильным карандашом На Катуе арестантам давали шубы. А на ногах испытанные русские лапти, только анучей хороших к ним нет, или кусок автопокрышки, привязанный прямо к босой ноге проволокой, электрическим шнуром, у горя и догадки. Если этот кусок покрышки схвачен проволочками в лодочную обутку, то вот и знаменитые ЧТЗ, Челябинский тракторный завод или бурки, сшитые из кусков разорванных старых телогреек, а подошвы у них — слой войлока и слой резины. Ни Достоевский, ни Чехов, ни Якубович не говорят нам, что было у арестантов на ногах. Да уж обуты, иначе б написали. Утром на вахте, слыша жалобы на холод, начальник Олпа... Отвечает им с гулаговским остроумием. У меня вон гусь всю зиму босой ходит и не жалуется. Правда, ноги красные, а вы все в чунях. Ко всему тому выйдут на экран бронзово-серые лагерные лица, слезящиеся глаза, покраснелые веки, белые и стресканные губы, обмётанные сыпью. Пегая небритая щетина по зиме, Летняя кепка с пришитыми наушниками. Узнаю вас. Это вы, жители моего архипелага. Но сколько б ни был часов рабочий день, Когда-то приходят же работяги в барак. Барак. А где и землянка, врытая в землю? А на севере чаще палатка, Правда, обсыпанная землей, Кое-как обложенная тесом. Нередко вместо электричества керосиновые лампы, но и лучины бывают, но и фитили из ваты, обмакнутые в рыбий жир. В Усть-Выме два года не видели керосина, и даже в штабном бараке освещались маслом с протсклада. Вот в этом сиротливом освещении и разглядим наш погубленный мир. Нарыв два этажа, нарыв три этажа, признак роскоши вагонки. Доски чаще всего голые, нет на них ничего. На иных командировках воруют настолько подчистую, а потом проматывают через вольных что уже и казенного ничего не выдают, и своего в бараках ничего не держат. Носят на работу и котелки, и кружки, даже вещмешки за спиной и так землю копают. Надевают на шею одеяло, у кого есть кадр. Либо относят к знакомым придуркам в охраняемый барак. На день барак пустеет, как необитаемый. На ночь бы сдать в сушилку мокрое рабочее, и сушилка есть. Так раздетый ведь замерзнешь на голом, так и сушат на себе. Ночью примерзает к стене палатки шапка, у женщин волосы. Даже лапки прячут под головы, чтоб не украли их с ног. Бури полом годы войны. Посреди барака бензиновая бочка, пробитая под печку. И хорошо, если раскалена. Тогда парной портяночный дух застилает весь барак. А то не горят в ней сырые дрова. Иные бараки так заражены насекомыми, что не помогают четырехдневные серные окуривания. И если летом уходят зэки спать в зоне на земле, клопы ползут за ними и настигают их там а в шеи белья зэки вываривают в своих обеденных котелках. Все это стало возможно только в социалистическом государстве 20 -го века. И сравнить с тюремными летописцами прошлого века здесь не удается ничего. Они не писали о таком. Ко всему этому еще пририсовать как из хлеборезки в столовую несут на подносе бригадный хлеб под охрану и самых здоровых бригадников с дрынами, иначе вырвут, собьют и расхватают. Пририсовать, как посылки выбивают из рук на самом выходе из посылочного отделения. Добавить постоянную тревогу, не отнимет ли начальство выходного дня, что говорить о войне, если в совхозе «Ухта» Уже за год до войны не стало ни одного выходного, а в Карлаге их не помнят с 1937 по 1945. Наложить на все это вечное лагерное непостоянство жизни, судорогу перемен, то слухи об этапе, то сам этап, каторга Достоевского не знала этапов, и по 10, и по 20 лет люди отбывали в одном остроге, это совсем другая жизнь то какую-то темную и внезапную тасовку контингентов, то переброски в интересах производства, то комиссовки, то инвентаризация имущества, то внезапные ночные обыски с раздеванием и переклочиванием всего скудного барахла. Еще отдельные доскональные обыски к 1 мая и 7 ноября, Рождество и Пасха, каторги прошлого века не знали подобного. И три раза в месяц губительные разорительные бани. Чтобы не повторять, я не стану писать о них здесь. Есть обстоятельный рассказ исследования у Шаламова, есть рассказ у Домбровского. И еще потом, твою постоянную цепкую, для интеллигента мучительную, не отдельность, не состояние личностью, а членом бригады, И необходимость круглые сутки, круглый год и весь протяжный срок действовать не так, как ты решил, а как надо бригаде. И вспомнить еще, что все сказанное относится к лагерю стационарному, стоящему не первый год. А ведь когда-то и кому-то, кому как не нашему несчастному брату, эти лагеря надо начинать, приходить в морозный заснеженный лес, обтягиваться проволокой по деревьям, А кто доживет до первых бараков, бараки те будут для охраны. В ноябре 1941-го близ станции Решоты открывался первый ОЛП «Краслага». За 10 лет их стало 17. Пригнали 250 вояк, изъятых из армии для ее морального укрепления. Валили лес, строили срубы. Но крыши крыть было нечем. И так под небом жили с чугунными печками. Хлеб привозили мороженый, его разрубливали топором, выдавали пригоршнями, колотой крошеный, мятой Другая еда была, круто-соленая горбуша. Во рту пылало, и пылание заедали снегом. Поминая героев Отечественной войны, не забудьте этих. Вот это и есть быт моего архипелага. Философы, психологи, медики и писатели могли бы в наших лагерях как нигде наблюдать подробно и множественно особый процесс сужения интеллектуального и духовного кругозора человека, снижения человека до животного и процесс умирания заживо. Но психологам, попадавшим в лагеря, большей частью было недонаблюдений. Они сами угожали в ту же струю, смывающую личность вкал и прах. Уцелевшие в лагерях партийные ортодоксы шлют мне теперь возвышенные возражения. Как низко чувствуют и думают герои одного дня Ивана Денисовича. Где же их страдательные размышления о ходе истории? Впрочем, есть там и они. Все пайка до да баланда, а ведь есть гораздо более тяжкие муки, чем голод. Ах, есть! Ах, гораздо более тяжкие муки, муки и ортодоксальной мысли! Не зналишь вы голода, при санчастях до да коптерках, господа благомыслящие ортодоксы? Столетиями открыто, что голод правит миром. И на голоде, на том, что голодные неминуемо будто бы восстанут против сытых, построена и вся передовая теория, кстати. И все не так. Восстают лишь чуть приголоженные, а истинно голодным не до восстания. Голод правит каждым голодающим человеком, если только тот не решил сам сознательно умереть. Голод, понуждающий честного человека тянуться украсть. Брюхо вытрясла совесть вынесла Голод, заставляющий самого бескорыстного человека с завистью смотреть на чужую миску, состраданием оценивать, сколько тянет пайка соседа. Голод, который затмевает мозг, и не разрешает ни на что отвлечься, ни о чем подумать, ни о чем заговорить, кроме как о еде, еде, еде. Голод, от которого уже нельзя уйти в сон, сны о еде, и бессонница о еде, и скоро одна бессонница, голод, от которого с опозданием нельзя уже и наесться. Человек превращается в прямоточную трубу, и все выходит из него в том самом виде, в каком заглотано. Как ничто, в чем держится жизнь, не может существовать, не извергая отработанного, так и архипелаг не мог бы копошиться иначе, как отделяя на дно свой главный отброс доходяг. И все, что построено архипелагом, выжато из мускулов доходяг, перед тем, как им стать доходягами. И еще это должен увидеть русский экран. Как доходяги, ревниво косясь на соперников, дежурит у кухонного крыльца, ожидая, когда понесут отходы в помойку. Как они бросаются, дерутся, ищут рыбью голову, кость, овощные очистки. И как один доходяга гибнет в этой свалке убитой. И как потом эти отбросы они моют, варят и едят. А любознательные операторы – Могут еще продолжить съемку и показать, как в 1947 в Долинке привезенные с воли бессарабские крестьянки бросаются с тем же замыслом на уже проверенную доходягами помойку. Экран покажет, как под одеялами стационара лежат еще сочлененные кости и почти без движения умирают и их выносят. Вообще, как просто умирает человек. Говорил и замолк. Шел по дороге и упал. Бырк и готов. Как лакпунты Унжа-Нукша, Мордатый, социально близкий нарядчик, За ноги сдергивает снар. На развод, а тот уже мертв, головой оппол. Подох, падла. И еще его весело пинает ногой. На тех лагпунктах во время войны не было ни лекпома, ни даже санитара. того не было и больных. А кто притворялся больным, выводили под руки товарищи в лес и еще несли с собою доску и веревку, чтобы недомерших легче волочить назад. На работе сажали больного близ костра, и все заключенные и конвоиры заинтересованы были, чтоб скорее он умер. Чего не схватит экран, то опишет нам медленная, внимательная проза. Она различит эти оттенки смертного пути, называемые то цингой, то пелагрой, то безбелковым отеком, то алиментарной дистрофией. Вот после укуса осталась кровь на хлебе, это цинга. Дальше начнут вываливаться зубы, гнить десны, появятся язвы на ногах, и будут отпадать ткани целыми кусками. От человека завоняет трупом, сведет ноги от толстых шишек. В стационар таких не кладут, и они ползают на карачках по зоне. Темнеет лицо, как от загара, шелушится, а всего человека проносит понос. Это пеллагра. Как-то надо остановить понос. Там принимают мел по три ложки в день, Здесь говорят, что если достать и наесться селедки, пища начнет держаться. Но где же достать селедки? Человек слабеет, слабеет, и тем быстрее, чем он крупнее ростом. Он уже так слаб, что не может подняться на вторые нары, что не может перешагнуть через лежащее бревно. надо ногу поднять двумя руками или на четвереньках переползти. Поносом выносит из человека и силы, и всякий интерес к другим людям, к жизни, к самому себе. Он глохнет, глупеет, теряет способность плакать, даже когда его волоком тащат по земле за санями. Его уже не пугает смерть, им овладевает податливое розовое состояние. Он перешел все рубежи, забыл, как зовут его жену и детей, забыл, как звали его самого». Иногда все тело, умирающего от голода, покрывают сине-черные горошины с гнойными головками, меньше булавочной, по лицу, рукам, ногам, туловищу, даже мошонке. К ним не прикоснуться так больно. Нарывчики созревают, лопаются, из них выдавливается густой червеобразный жгутик гноя. Человек сгнивает заживо. Если по лицу соседа твоего на нарах С недоумением расползлись головные черные вши. Это верный признак смерти. Фиг какой натурализм. Зачем еще об этом рассказывать? И вообще, говорят теперь нам те, кто сами не страдали, кто казнил или умывал руки, или делал невинный вид, зачем все это вспоминать? Зачем бередить старые раны? Их раны. На это ответил еще Лев Толстой Бирюкову разговор с Толстым. «Как зачем поминать? Если у меня была лихая болезнь, и я излечился и стал чистым от нее, я всегда с радостью буду поминать. Я не буду поминать только тогда, когда я болею все так же и еще хуже, и мне хочется обмануть себя. Если мы вспомним старые и прямо взглянем ему в лицо, тогда и наше новое теперешнее насилие откроется». Эти страницы о доходягах я хочу закончить рассказом НКГ об инженере Льве Николаевиче. Ведь наверняка в честь Толстого. Е. Доходяги-теоретики, нашедшим форму существования доходяги наиболее удобной формой сохранения своей жизни. Вот занятие инженера Е. в глуховатом углу зоны в жаркое воскресенье. Человекоподобное существо сидит в лощинке над ямой, в которой собралась коричневая торфяная вода. Вокруг ямы разложены середочные головы, рыбные кости, хрящи, корки хлеба, комочки каши, сырые вымытые картофельные очистки и еще что-то, что трудно даже назвать. На куске жести разложен маленький костер. Над ним висит солдатский Дочерна закопченный котелок с варевом. Кажется, готово. Деревянной ложкой доходяга начинает черпать темную бурду из котелка и поочередно заедает ее то картофельным очистком, то хрящом, то селедочной головой. Он очень долго, очень намеренно, внимательно жует. Общая беда доходяг глотают поспешно, не жуя. Его нос едва виден среди темно-серой шерсти, покрывшей шею, подбородок, щеки. Нос и лоб буро-воскового цвета, местами шелушатся. Глаза слезятся, часто мигают. Заметив подход постороннего, доходяга быстро собирает все разложенное, чего не успел съесть. Прижимает котелок к груди, припадает к земле и сворачивается, как ёж Теперь его можно бить, толкать, он устойчив на земле, не стронется и не выдаст котелка. НКГ дружелюбно разговаривает с ним. Ёж немного раскрывается. Он видит, что не бить, не отнимать котелка не будут. Беседа дальше. Они оба инженеры. НГ геолог, Е химик. И вот Е раскрывает перед Г свою веру. Оперируя незабытыми цифрами химических составов, он доказывает, что все нужное питание можно получить и из отбросов. Надо только преодолеть брезгливость и направить все усилия, чтобы это питание оттуда взять. Несмотря на жару, Е одет в несколько одежек, притом грязных. И на это обоснование Е экспериментально установил что в очень грязной одежде вши и блохи уже не размножаются, как бы брезгуют. Одну исподнюю одежку поэтому он даже выбрал из оптирочного материала, использованного в мастерской. Вот его вид. Шлем-буденовка с черным огарком вместо шишака, подпаленный и по всему шлему. К засаленным слоновьям ушам шлема прилипло где сено, где пакля. Из верхней одежки на спине и на боках языками болтаются вырванные куски. Заплаты, заплаты. Слой смолы на одном боку. Вата подкладки бахромой вывисает по подолу изнутри. Оба внешних рукава разорваны до локтей. И когда доходяга поднимает руки, он как бы взмахивает крыльями летучей мыши. А на ногах его лодкоподобные чуни, склеенные из красных автопокрышек. Зачем же так жарко он одет? Во-первых, лето короткое, а зима долга. Надо все это сберечь на зиму, где ж как не на себе. Во-вторых, и главное, он тем создает мягкость воздушные подушки, не чувствует боли ударов. Его бьют и ногами, и палками, а синяков нет, Это одна его защита. Надо только всегда успеть увидеть, кто хочет ударить, успеть упасть, колени подтянуть к животу и тем его прикрыть, голову пригнуть к груди и обнять толстоватными руками. И тогда его могут бить только по-мягкому. А чтоб не били долго, надо быстро доставить бьющему чувство победы. Для этого я научился с первого же удара неистово кричать, как поросёнок, хотя ему совсем не больно. В лагере ведь очень любят бить слабых. И не только нарядчики и бригадиры, а и простые зэки, чтобы почувствовать себя еще не совсем слабым. Что делать, если люди не могут поверить в свою силу, не причинив жестокость И Е кажется вполне посильным и разумным избранный образ жизни, к тому же не требующим запятнания совести. Он никому не делает зла. Он надеется выжить срок. Интервью доходяги окончено. Старый колымчанин Томас Сговио, итальянец из Баффало, утверждает, «Доходягами скорее становились интеллигенты. Все доходяги, которых я знал, были из интеллигенции. Я никогда не видел, чтобы доходягой стал простой русский крестьянин». Может быть, это и верное наблюдение – Крестьянину не открыт никакой путь, кроме труда. Трудом он и спасается, трудом и погибает. А интеллигент иногда не имеет другой защиты, как стать доходягой и даже вот так виртуозно разработать теорию, как Е. В нашем славном Отечестве самые важные и смелые книги не бывают прочитаны современниками, не влияют вовремя на народную мысль одни потому, что запрещены, преследуются, неизвестны, другие потому, что образованные читатели заранее от них отвращены. И эту книгу я пишу из одного сознания долга, потому что в моих руках скопилось слишком много рассказов и воспоминаний, и нельзя дать им погибнуть. Я не чаю своими глазами видеть ее напечатанной где-либо. Мало надеюсь, что прочтут ее те, что унес свои кости с архипелага. Совсем не верю, что она объяснит правду нашей истории тогда, когда еще можно будет что-то исправить. В самом разгаре работы над этой книгой меня постигло сильнейшее потрясение жизни. Дракон вылез на минуту. Шершавым красным язычищем слизнул мой роман. Еще несколько старых вещей и ушел пока за занавеску но я слышу его дыхание и знаю, что зубы его намечены на мою шею, только еще не отмерены все сроки. И с душой разоренной я силюсь кончить это исследование, чтобы хоть оно избежала драконовых зубов. В дни, когда Шолохов давно уже не писатель, из страны писателей, растерзанных и арестованных, поехал получать Нобелевскую премию, Я искал, как уйти от шпиков в укрывище и выиграть время для моего потайного запыхавшегося пера для окончания вот этой книги. Это я отвлекся. А сказать хотел, что у нас лучшие книги остаются неизвестны современникам. И очень может быть, что кого-то я зря повторяю, что, зная чей-то тайный труд, мог бы сократить свой. Но за семь лет хилой блеклой свободы кое-что все-таки всплыло. Одна голова пловца в рассветном море увидела другую и крикнула хрипло. Так я узнал 60 лагерных рассказов Шаламова и его исследования облатных. Я хочу здесь заявить, что кроме нескольких частных пунктов между нами никогда не возникала разнотолка в изъяснении архипелага. Всю туземную жизнь мы оценили в общем одинаково. Лагерный опыт Шаламова был горше и дольше моего, и я с уважением признаю, что именно ему, а не мне, досталось коснуться того дна озверения и отчаяния, которому тянул нас весь лагерный быт. Это, однако, не запрещает мне возразить ему в точках нашего расхождения. Одна из этих точек — лагерная санчасть. О каждом лагерном установлении говорит Шаламов с ненавистью и желчью, и прав. И только для санчасти он делает всегда пристрастное исключение. Он поддерживает, если не создает, легенду о благодетельной лагерной санчасти. Он утверждает, что все в лагере против лагерника, а вот врач один может ему помочь. Но может помочь... Не значит, что помогает. Может помочь, если захочет и прораб, и нормировщик, и бухгалтер, и нарядчик, и коптер, и повар, и дневальный. Да много ли помогают? Может быть, до 1932 года, пока лагерная санитария еще подчинялась наркомздраву, врачи могли быть врачами. Но в 1932-м они были переданы полностью в ГУЛАГ и стала их цель помогать угнетению и быть могильщиками. Так не говоря о добрых случаях у добрых врачей, кто держал бы эту санчасть на архипелаге, если бы она не служила общей цели? Когда комендант и бригадир избивают доходягу за отказ от работы, так что он зализывает раны, как пес, двое суток без памяти лежит в карцере, бабич — Два месяца потом не может сползти снар. Ни санчасть ли, первый ОЛП джидинских лагерей, отказывается составить акт, что было избиение, а потом отказывается и лечить? А кто, как ни санчасть, подписывает каждое постановление на посадку в карцер? Впрочем, не упустим, что не так уж начальство в этой врачебной подписи нуждается, В лагере Блиссендигирки был вольнонаемным лепилой фельдшером, а не случайно лагерное словцо, Чеботарев. Он не подписал ни одного постановления начальника Олпа на посадку, так как считал, что в такой карцер их собак сажать нельзя, не то что людей. Печь обогревала только надзирателя в коридоре. Ничего, посадки шли и без его подписи. Когда по вине прораба или мастера, из-за отсутствия ограждения или защиты, погибает на производстве зэк, кто как не лекпом и санчасть подписывают акт, что он умер от разрыва сердца. И значит, пусть остается все по-старому, и завтра погибают другие. А иначе ведь и лекпома завтра в забой, а там и врача. Когда происходит квартальная комиссовка, это комедия общего медицинского осмотра лагерного населения с квалификацией на ТФТ, СФТ, ЛФТ и ЭФТ, тяжелый, средний, легкий, индивидуальный физический труд. Много ли возражают добрые врачи злому начальнику санчасти, который сам только тем и держится, что поставляет колонны тяжелого труда? Или, может быть, санчасть была милосердна хоть к тем, кто не пожалел доли своего тела, чтобы спасти остальное? Все знают закон. Это не на одном каком-нибудь лакпункте. саморубом членовредителям и мастырщикам медицинская помощь вовсе не оказывается. Приказ администрации. А кто это не оказывает помощь Врачи. Рванул себе капсулем четыре пальца. Пришел в больничку, бинта не дадут. Иди подыхай, пес. Еще на Волгоканале во время энтузиазма всеобщего соревнования вдруг почему-то стало слишком много мастырок. Это нашло мгновенное объяснение. Вылазка классового врага. Так их лечить? Конечно, здесь зависит от хитрости мастырщика. Можно сделать мастырку так, что это не докажешь. Анс Бернштейн обварил умело руку кипятком через тряпку и тем спас свою жизнь. Другой обморозит умело руку без рукавички или намочится в валенках и идет на мороз. Но не все разочтешь. Возникает гангрена, а за нею смерть. Иногда бывает мастырка невольная. Цинготные незаживающие язвы Бабича признали за сифилис. Проверить анализом крови было негде. Он с радостью солгал, что и сам болел сифилисом и все родственники. Перешел в венерическую зону и тем отсрочил смерть. Или санчасть освобождала когда-нибудь всех, кто в этот день был действительно болен не выгоняло каждый день сколько-то совсем больных людей за зону. Героя и комика народа зэков Петра Кишкина, врач Сулейманов, не клал в больницу, потому что понос его не удовлетворял норме, чтоб каждые полчаса и обязательно с кровью. Тогда при этапировании колонны на рабочий объект Кишкин сел, рискуя, что его подстрелят. Но конвой оказался милосерднее врача. Остановил проезжую машину и отправил Кишкина в больницу. Возродят, конечно, что санчасть была ограничена строгим процентом для группы В, больных стационарных и больных ходячих. Врачи обходили это как могли. В Сымском Олпе устраивали полустационар. Доходяги лежали на своих бушлатах, Ходили чистить снег, но питались из больничного котла. Вольный начальник санадела Статников обходил группу В так. Он сокращал стационары в рабочих зонах, но расширял ОЛПы больницы, то есть целиком состоящие из одних больных. В официальных гулаговских бумагах даже писали иногда «поднять физпрофиль ЗКЗК». -ЗК» да поднимать-то не давали средств. Вся сложность этих уверток частных врачей как раз и убеждает, что не дано было санчасти остановить смертный процесс. Так объяснение есть в каждом случае, но в каждом случае остается и жестокость, которую никак не перевесит соображением, что зато кому-то другому в это время сделали хорошо до да добавить сюда ужасные лагерные больнички, вроде стационара второго лагпункта Кривощекова. Маленькая приемная, уборная и комната стационара. Уборная зловонна и наполняет больничный воздух. Но разве дело в уборной? Тут в каждой койке лежит по два поносника. И на полу между койками тоже. Ослабевшие оправляются прямо в кроватях. Ни белья, ни медикаментов. 1948-1949 годы. Заведует стационаром студент третьего курса мединститута, сидит по 58 Он в отчаянии, но сделать ничего не может. Санитары, кормящие больных, сильные, жирные ребята. Они объедают больных, воруют из их больничного пайка. Кто их поставил на это выгодное место? Наверное, кум. У студента не хватает сил их изгнать и защитить паёк больных, а у врача у всякого хватало. Достоевский ложился в госпиталь безо всяких помех. Их санчасть у них была даже общая с конвоем. Неразвитость. Или, может быть, в каком-нибудь лагере санчасть имела возможность отстоять действительно человеческое питание? Ну, хотя бы, чтоб не видеть по вечерам этих бригад куриной слепоты, так и возвращающихся с работы цепочку из слепых, друг за друга держась. Нет. Если чудом кто и добивался улучшения питания, то производственная администрация, чтоб иметь крепких работяг, а не санчасть вовсе. Врачей никто во всем этом и не винит. Хотя часто слабо мужество их сопротивления, потому что на общее страх идти. Но не надо же и легенды о спасительной санчасть Как всякая лагерная ветвь, и санчасть тоже дьяволом рождена, дьяволовой кровью и налита. Продолжая свою мысль, говорит Шаламов, что только на одну санчасти может рассчитывать в лагере арестант, а вот на труд своих рук он полагаться не может, не смеет. Это могила. В лагере губит не маленькая пайка, а большая. Пословица верна. Большая пайка губит. Самый крепкий работяга за сезон выкатки леса доходит в чистую. Тогда ему дают временную инвалидность. 400 граммов хлеба и самый последний котел. За зиму большая часть их умирают. ну Например, 725 из 800. Остальные переходят на легкий физический котел и умирают уже на нем. Но какой же другой выход мы можем предложить Ивану Денисовичу, если фельдшером его не возьмут, санитаром тоже, даже освобождение Липового ему на один день не дадут, если у него недостаток грамоты и избыток совести, чтоб устроиться придурком в зоне? Остается ли у него другой путь, чем положиться на свои руки? Отдыхательный пункт ОП. Мастырка, актировка. Пусть он сам расскажет о них. Он ведь и их обдумывал. Время было. ОП. Это вроде дома отдыха лагерного. Десятки годов зэки горбят. Отпусков не знают. Так вот им ОП на две недели. Там кормят много лучше. И за зону не гонит, а в зоне часа 3-4 в день легонечко щебенку бить, зону убирать или ремонтировать. Если в лагере человек полтысячи, ОП открывают на 15. Да, но, если б честно разложить, так за год с небольшим и все бы через ОП обернулись. Но как ни в чем, в лагере правды нет, так соП особенно нет.